Философия фрактальности. Кто не слышал это таинственное, красивое слово «фрактал»? Это особый вид картинки или формы, которая повторяет саму себя, когда вы смотрите на нее с разных расстояний или при увеличении. Представим, что у нас есть кусочек пазла – И когда мы собираем его с другими такими же кусочками, получается большой рисунок. Если вы посмотрите на этот рисунок с близкого расстояния или через увеличительное стекло, то увидите, что маленькие кусочки выглядят так же, как и весь рисунок вместе. Фракталы можно найти везде вокруг нас, в природе. Например, ветви дерева или кристаллы снега – это все примеры фракталов. Они повторяют свою форму на разных уровнях, и это делает их очень интересными и красивыми. Хотя люди могли замечать свойства фракталов в природе и в искусстве, формально определение фрактала и развитие фрактальной геометрии было введено только во второй половине XX века. Это было сделано человеком по имени Бенуа Мандельброд. Ученый с юности обладал исключительным пространственным воображением. Даже алгебраические задачи Мальдельброд решал геометрическим способом. В 1967 году он опубликовал свою работу «Какова длина побережья Великобритании». Это было первое исследование фракталов. Понятие «фрактал» придумал сам Бенуа. от латинского «fractus», означающего «сломаны, разбиты». Используя находящиеся в его распоряжении компьютеры IBM, Мандельброд создал графические изображения, сформированные на основе множества, которое получило в конечном итоге имя автора, множество Мандельброда. По словам математика, он не чувствовал себя изобретателем, несмотря на то, что никто до него не создавал ничего подобного. Множество Мандельброта – это набор точек на плоскости, который создает уникальный, красивый фрактальный рисунок. Чтобы получить этот рисунок, мы используем определенное правило, формулу, используя комплексные числа. Мы проверяем каждую точку на плоскости, если она подчиняется этому правилу, то она становится частью множества Мандельброта. Если мы раскрасим эти точки, то получим замысловатый красочный узор, который можно увеличивать, и он будет выглядеть похожим на себя на разных масштабах. Все мы немножко Мандельброты. Ведь каждый из нас, возможно, не осознавая, открывал для себя фракталы. Наверняка еще в детстве мы замечали, что прожилки листа напоминают ветви деревьев, а булыжники в лужах напоминают острова или даже континенты. Действительно, в природе существует множество простых примеров фрактальных структур, которые мы можем заметить на каждом шагу. Ну, например, прожилки листа имеют ветвистую структуру, а, а, а эта структура напоминает ветви. Дерево. Ветви дерева, в свою очередь, также имеют фрактальную структуру, поскольку каждая ветка разветвляется на меньшие ветви и так далее. Эта структура позволяет оптимально использовать пространство и обеспечивать максимальное поглощение света и влаги. Извилистые линии побережья также обладают фрактальной структурой. Именно на этот пример и обратил внимание Бенуа Мандельбро в своей первой работе. при более детальном рассмотрении видно, что маленькие изгибы повторяют форму изломанности больших изгибов, не, не столько повторяя их, но сам принцип изломанности а, повторяется на разных масштабах. И этот процесс продолжается на самых разных уровнях, поэтому чем меньше, чем больше масштаб, тем а, длиннее длина побережья. Снежинки являются красивым примером фрактальной структуры. Их сложные уникальные формы образуются благодаря повторяющимся геометрическим паттернам на молекулярном уровне. Горные хребты и ландшафты также демонстрируют фрактальную структуру. Маленькие утесы и возвышенности часто имеют форму, аналогичную большим, горным хребтам, и этот процесс самоподобия повторяется на разных масштабах. Реки и Дельты также имеют фрактальную структуру, поскольку мелкие ручьи разветвляются от главного канала, впадают в него, создавая сложные сети водотоков. Эти и многие другие примеры фрактальных структур в природе свидетельствуют о том, что фрактальность является распространенным и важным свойством в нашем мире. Она помогает нам понимать и объяснять разнообразие и сложности естественных явлений, а также создавать модели, анализировать данные в различных областях знаний. Фракталы и самоподобные структуры могут способствовать развитию детского воображения и игре. Дети интуитивно используют фрактальные свойства объектов, чтобы создавать свои собственные маленькие миры и сценарии. Вот, например... Дети могут использовать листья в своих пластилиновых городах, представляя их как деревья. Благодаря самоподобию структуры листьев и деревьев, листья выглядят действительно как миниатюрные деревца и легко вписываются в детские композиции, сценарии. Когда дети видят камни в луже, они могут представить, что это острова, окруженные водой. А Фрактальные свойства ландшафта позволяют детям легко переносить образы и идеи с одного масштаба на другой. Ну также играя в песочнице, детки создают холмы горы для своих игрушечных персонажей, поскольку настоящие горы и такие вот песочные горки обладают фрактальными свойствами самоподобие. Дети могут легко представить себе горки песка в песочнице в качестве гигантских горных массивов. Складки даже на простыне могут напоминать горы и холмы, что является еще одним примером того, как фрактальные свойства и самоподобие используются в детском воображении и играх. Дети могут представлять, что их игрушечные персонажи или маленькие автомобили движутся по этим горам, создавая разнообразные приключения и сценарии. И наоборот – Глядя с самолета на острова в море, можно представить, что это булыжники в луже. Фрактальные свойства и самоподобие позволяют нам устанавливать подобные аналогии между объектами разного размера. Это появляет, проявляется не только в детском воображении, но и во взрослом, когда мы сравниваем разные объекты и явления. Такие сравнения помогают нам лучше понимать мир вокруг нас, обнаруживая сходство и закономерности между явлениями. Явлениями, на первый взгляд, которые могут показаться совершенно несвязанными. Это подчеркивает универсальность фрактальных свойств и их важность для нашего восприятия мира. Фрактальности самоподобия могут усложнить определение масштаба и расстояния в непривычных условиях, как, например, на поверхности Луны. Условия там существенно отличаются от земных и отсутствие привычных ориентиров, деревьев, домов. а может затруднить оценку размеров объектов. Там э, всякий булыжник может казаться скалой, и скала может казаться булыж, булыжником. Когда Нил Армстронг, э, астронавт, и его команда, команда Аполлона-11 приземлялись на Луну, или лучше сказать, прилунялись, Они столкнулись с проблемой определения масштаба, потому что отсутствие атмосферы и земных ориентиров делает сложное восприятие пространства. Армстронгу пришлось проявляться в ручном режиме, ему было трудно избежать потенциальных опасностей, связанных с неправильной оценкой местности. Сравнение Млечного пути с рекой или ледником Потоком является интересным примером того, как фрактальные структуры и образы могут быть перенесены. с одного масштаба на другой. Хотя Млечный Путь и как разлитое молоко, и э, река, и галактика различаются совершенно по размерам и физическим свойствам. Они оба э, обладают некоторыми схожими характеристиками, которые делают это сравнение понятным и впечатляющим для людей. Хотя люди могли замечать свойства фракталов в природе и в искусстве, Формальное определение, как мы сказали, фрактальной геометрии, было введено только во второй половине 20 века. Некоторые факторы могут объяснить, почему фракталы не были предложены ранее. Фрактальная геометрия требует сложных математических инструментов теории, которые не были доступны в древнем мире, средневековье, эпохе Возрождения. Традиционная математика геометрия, начиная с древних греков, были в основном сосредоточены на евклидовой геометрии. Возможно, ученые искали простоту и симметрию в природе, поэтому фракталы, которые имеют сложные и неправильные формы, не были широко изучены. Фракталы часто требуют больших вычислительных ресурсов для их создания анализа, особенно в случае итерационных процессов, то есть повторяющихся процессов. то есть последовательности действий или вычислений, повторяющихся несколько раз в соответствии с определенным правилом или алгоритмом, например, используемых для создания множества Мандельброта и фракталов. В древнем мире, средневековье и эпоху Возрождения не было доступа к современным компьютерам, что затрудняло изучение и создание фракталов. Люди в прошлом, возможно, замечали фрактальные свойства, но им могло не хватать научных наблюдений или экспериментов, чтобы связать эти свойства с определенными математическими моделями. Человек ищет подобие, пытается придавать всему смыслы. По всей видимости, это эволюционно выгодная способность. Особи, обладающие подобными навыками, лучше ориентируются в окружающем мире. Быстрее классифицируют и оценивают опасности и счастливые возможности. Неважно, что в некоторых случаях нахождение подобия может оказаться ошибочно по сути. Важно то, что это создает ощущение более структурированного бытия и тем самым высвобождает человека от ощущения хаоса и неопределенности, по крайней мере, на психологическом, пусть и иллюзорном уровне. Способность находить неочевидные связи между далекими и малосвязанными предметами во все времена считалось э, проявлением прекрасно развитого воображения, ценилась во многих областях человеческой деятельности, от поэзии и изобразительного искусства до науки и техники. Несмотря на то, что такие качества, безусловно, полезны и интересны, нужно признать, что самоподобие и фрактальность далеко не всегда отражают истинное состояние вещей, а отчасти являются продуктом нашего сознания, то есть тем, как мы воспринимаем а, определенные явления. Особенно, когда самоподобие не полное, а лишь принципиальное. Вот изломанная береговая линия не повторяет себя в точности на разных масштабах, а лишь сохраняет общее свойство изломанности. Нельзя утверждать, что все природные явления имеют фрактальную структуру. Однако фракталы действительно встречаются во множестве природных объектов и явлений. Фрактальные свойства проявляются, как мы уже сказали, в геологических структурах, растительности, ветвлении рек, облаках, морских волнах, многих других явлениях. Фракталы характеризуются самоподобием, сложностью и масштабной инвариантностью, что делает их, полезными для описания анализа сложных структур и процессов в природе. В этом смысле фрактальность может быть рассмотрена как одно из общих свойств природных систем. Самоподобие означает, что структура фракталов выглядит одинаково на всех уровнях масштабирования, как, например, в деревьев в форме брокколи, в форме снежинок. Фрактальность, как мы указали, может быть связана с итерациями, когда определенные действия или процессы, формула повторяется множество раз. Примером итеративного процесса, создающего фрактал, как мы сказали, в том числе является и множество Мандельброта. Для его создания используется простой алгоритм. который применяется к каждой точке на плоскости и определяет ее принадлежность или непринадлежность множеству. Итеративные процессы могут приводить к фрактальности, когда результаты каждого такого действия, итерации, служат входными данными для следующего действия, подобного предыдущим. И при этом процесс формирует структуру самоподобия. Некоторые итеративные процессы ведут к более сложным фракталам, чем другие. Это зависит от самой формулы, от самого правила, используемого в итерации. Однако стоит отметить, что не все итеративные процессы приводят к фрактальности. Фракталы возникают в результате итерации, если процесс обладает определенными свойствами, такими как самоподобие и неоднородность масштаба. Само слово «итерация» происходит от латинского «iteratio», которое означает «повторение» или «воспроизведение». «Итерация», в свою очередь, произошло от латинского «iterare» – глагола, который означает «делать снова» или «повторять». Ну и глагол «iterare» происходит от латинского «iterum», что означает «снова» или «вновь». В контексте математики, информатики и различных научных дисциплин итерация обозначает процесс повторения некоторых действий или вычислений в соответствии с заданным алгоритмом или набором правил. Итеративные процессы используются для решения сложных задач, основанных на пошаговых приближениях и для создания фракталов, как упоминалось в предыдущем. Можно сказать, что любой фрактал может быть описан итерацией, поскольку фракталы обычно возникают в результате таких итеративных процессов. Фрактальность возникает, когда итеративный процесс имеет определенные свойства, такие как самоподобие и масштабная неоднородность. Что такое масштабная неоднородность? Она относится к свойству некоторых объектов или явлений, когда их характеристики, значительно меняются на разных уровнях масштаба. Масштабная неоднородность наблюдается во многих естественных явлениях, геометрических объектах, таких как облака, горные системы, побережье, растительность, а также в социально-экономических системах, сетевых структурах и даже финансовых данных. Одним из примеров масштабной неоднородности является фрактальное измерение побережья. Измерение побережья с разной детализацией, как мы сказали, приводит к различным результатам. Можно сказать, что итерация является более фундаментальной и общей концепцией, чем фракталы. Фрактал – это один из результатов, который может возникнуть или не возникнуть в результате итерации. Фракталы – это не только обязательно геометрические объекты с визуальными характеристиками. Это более общая концепция, связанная с самоподобием, масштабной неоднородностью и повторяющимися паттернами. Фрактальные структуры могут быть найдены в ритмических и мелодических паттернах музыкальных произведений. А фрактальные паттерны могут быть обнаружены в повторяющихся мотивах, структурах и образах литературных текстов. Некоторые литературные исследователи используют фрактальный анализ для изучения таких структур. Фрактальные структуры встречаются во множестве биологических систем, витрины деревьев, кровеносных сосудов, бронхов. В биологии фрактальность часто возникает функционально, и в большинстве случаев она конечна, поскольку ограничена физическими и биологическими ограничениями. А фрактальные структуры в биологических системах служат определенным целям и обеспечивают эффективное функционирование организма. Фрактальность может быть найдена в динамике финансовых рынков, структурных социальных сетей и паттернах урбанизации. Считается, что фрактальные структуры существуют независимо от нашего понимания или осознания их. Когда мы говорим о фрактальности в контексте человеческого знания, Мы используем этот термин для описания определенных свойств и характеристик, которые мы наблюдаем в мире вокруг нас. В этом смысле фрактальность является инструментом, который помогает нам понимать и объяснять сложные структуры. Можно сказать, что способность познать фрактальность является результатом действия человеческого сознания и его процесса осмысления. Само понятие фрактальности возникло благодаря нашему способу мышления, исследования и интерпретации мира вокруг нас. Человеческое сознание способно абстрагироваться от конкретных объектов и явлений, выделяя их общие свойства и закономерности. Именно процесс осмысления лежит в основе постижения фрактальности, а процесс осмысления является свойством человеческого сознания. Это позволяет нам создавать модели и теории, которые объясняют множество разнообразных явлений с помощью небольшого числа принципов или идей, таких как фрактальность. Наше сознание обладает уникальной способностью воспринимать и анализировать разнородные объекты и явления на разных уровнях и шкалах. Это позволяет нам устанавливать связи между явлениями, которые на первый взгляд могут показаться несвязанными, или существенно отличающимися друг от друга. Фрактальность является одним из примеров такого обобщения, когда мы можем увидеть одну и ту же структуру или закономерность в самых разных объектах и явлениях. А вот, например, древние люди дали название созвездия, ассоциируя расположение звезд с какими-то фигурами, животными. А находя сходство, между совершенно разнородными, по сути, природе структурами. Инопланетный разум может существовать и развиваться без понятия фрактальности. В конце концов, человеческое общество и наука развивались в течение тысячелетий без явного понимания фракталов. И это понятие было сформулировано только в последние 40-50-60 лет. Инопланетный разум, вероятно, будет обладать своим уникальным способом восприятия и понимания окружающего мира, и его представление о мире может существенно отличаться от наших. Они могут использовать другие математические и научные концепции для описания анализа сложных явлений в природе, которые в нашем сознании принимают свойство фрактальности. Однако, если инопланетный разум будет сталкиваться с аналогичными сложными и самоподобными структурами и явлениями, как и мы, возможно, они разработают свою собственную версию фрактальности или схожую концепцию, которая поможет им понимать и объяснять такие явления. Давайте повторим основные характеристики фракталов: Самоподобие. Фракталы обладают свойством самоподобия, что означает, что их структура повторяется на разных масштабах. Если увеличить фрактал, его части будут выглядеть так же, как и целый объект. Масштабная инвариантность. Фракталы имеют постоянное отношение деталей на разных масштабах, что означает, что их сложность сохраняется при изменении масштаба. Итак, это масштабная инвариантность. То есть э, при уменьшении масштаба они не упрощаются. Фрактальная размерность. Фракталы имеют нецелочисленную дробную размерность, которая выражает степень их сложности и является мерой их самоподобия. Фрактальная геометрия является относительно новой областью математики, которая занимается изучением фрактальных объектов и их свойств. В отличие от классической эвклидовой геометрии, фрактальная геометрия сосредоточены на сложных, самоподобных и масштабно-инвариантных структурах. Некоторые ключевые понятия, аксиомы, теоремы и методы, используемые во фрактальной геометрии, могут быть достаточно сложны. Но принцип фракталов сохраняется. Фрактальность представляет собой универсальное свойство многих природных объектов. Ее изучение может дать нам новое понимание ряда фундаментальных вопросов. Фрактальность может предложить новый подход к пониманию того, как человеческое сознание познает мир. Восприятие фракталов и их свойств может указывать на способность нашего сознания воспринимать и осмысливать мир на разных масштабах, что говорит о глубокой связи между нашим сознанием и фрактальными структурами. Фракталы, будучи универсальными свойствами многих природных объектов и явлений, могут указывать на фундаментальные законы, лежащие в основе реальности. Или, с другой стороны, могут указывать на то, что мы таким универсальным образом воспринимаем разнородные явления. Это может привести к новому пониманию структуры Вселенной, ее связи с человеческим сознанием, или не привести к этому. Исследование фракталов может пролить свет на основные принципы космологии, такие как масштабная инвариантность, самоподобие иерархическая структура Вселенной. Это может изменить наше представление мироздания и его развитии. Фрактальность может быть применена к искусству, эстетике, так как многие художественные произведения содержат фрактальные структуры и образы. Это может привести к новому пониманию красоты и гармонии, а также влиянию фрактальных образов на эмоциональное состояние человека. До конца XX века мы не пользовались понятием фракталов. Теперь трудно представить многие науки и области без осознания принципов фрактальности. Что, можно предположить, окажется столь же важным и долго незамечаемым, что станет обыденным и основным в будущем. Таким может стать э, топология, может оказаться важной и влиятельной областью. Раздел математики, изучающий свойства пространств, которые сохраняются при непрерывных деформациях, таких как, как растяжение и сжатие. Будучи ранее чисто абстрактной областью, топология продолжает развиваться, как математические дисциплины, и может стать основой для многих новых и важных исследований, как ранее появились в жизни человечества фрактал.